Глава третья. Платон. Что ж, так башка т о т р е щ и т как будто кто-то специально по ней бьет молотом. Бабах, бабах, бабах. Пульс громко стучит в висках, и кажется, сейчас моя головушка просто разорвётся на несколько частей. Платон Романович, слышу женские голоса и поднимаю глаза. Что? Даже говорить больно, теперь ещё извинит в башке, и таблетки не помогают. Да что ч р т о возьми происходит. Вы модель выбрали? Секретарь знает о моей головной боли, поэтому разговаривать тихонечко. Но мне-то от этого легче не становится. Хочется сейчас закрыться в спальне на сто замков, завалиться в кровать и послать весь этот чёртов мир нахрен. Лишь бы все заткнулись, не трогали меня. Боже, когда же я наконец-то высплюсь по-человечески? Работа, работа и одна сплошная работа уже год, если не больше. Вот же подфартило мне, так подфартило. Жил себе спокойно, не тужил, шлялся по клубам, зажигал с девчонками, тратил попины деньги, гонял на крутой тачке по городу. И тут на тебе, сынок, подарочек. Всем на дни рождения дарят нормальные подарки: дорогие машины, квартиры, виллы, личный счет с шестью нулями. А мне предки организовали геморрой. А как иначе это можно назвать? Я решил отойти отдел, заявил отец, когда я меньше всего ожидал от него такой п о д л я н к и Мы с мамой уезжаем за границу, а ты, направил п а п а ш а указательный палец в мою сторону, возглавишь мою компанию. Не с м е ш и я скривился, продолжая сидеть в в а л ь я ж н о й позе в кресле. Ты дня не проживешь без своей корпорации. Представь себе, смогу, усмехнулся отец. Но я не особо парился в тот момент. Уже не в первый раз он заводил подобный разговор, правда, а за границей заикнулся впервые. Что это еще он с е б е напридумывал? Ниначе как б а ш к о й т р я с н у л с я и с о т р я с е н и е себе заработал в купе с а м н е з е й Только я-то здесь причем. Пап, ну какой из меня директор? Я все еще не осознавал до конца, что отец не шутит. Да и работничек усмехнулся, вспоминая свою недолгую. Трудовую деятельность сомнительный, добавил. Но на лице родителя ни одна эмоция не промелькнула. Да ладно, мы это уже не раз проходили. Тужурит, ну, дерпает, но тут вступится мама, уговорит отца в очередной раз не лишать меня наследства, не блокировать карты и не нервничать, так как сердце слабое в последнее время, нагрузки большие еще и я нерволюбитель помотать, за что становится стыдно. Иногда и то недолго. Работать это не для меня, хотя я честно пытался ровно две недели. Это через день, так как по утрам башка трещала от загулов. Проще меня уволить, чем терпеть мои закидоны. н о реально, какой из меня директор? Я и дня не продержусь в кресле генерального, и отец это прекрасно знает. Тогда в чем же дело? А дело в том, сынок, начал папаша, а я мысленно прикусил язык. Так как последний вопрос, кажется, слух произнес. Тебе пора взрослеть и научиться нести ответственность. За кого? Я о круглил глаза. Прежде всего за себя, скривился отец. На что я ухмыльнулся. Но ну, слава богу, а то я уж подумал, ты в очередной раз решил меня женить. Сам решишь, на ком тебе жениться. Только все равно я своего решения не изменю. Отец встал с кресла. заставив меня задрать голову. Значит так, сынок, пора взрослеть. Зачем? Я произнес с безразличием голосе. На что мой родитель вспылил? Затем, что ты мужчина, а не маленький ребенок. Ого, уже даже голос повысил. Но это не надолго. Аккурат до того момента, когда в кабинет войдет мама, спасительница моя. Ну наконец-то. А то я уж всерьез начинаю задумываться. То сейчас будет жестокий облом моим загулом, мама Оля, хоть ты ему скажи, начал я е л е й н ы м голосом с улыбкой на устах, но тут же меня перебил громкий ор: "Выйди отсюда и дверь закрой с той стороны. Хватит Дарье ему сопли вытирать. Я принял решение и менять его не намерен. Вот это поворот, которого я точно не ожидал. Неужели серьезно решил меня приструнить? Так раньше надо было папа воспитанием заниматься, а то у нас работа на первом месте. Даже не заметил, как сын вырос. Круто. Я проводил взглядом маму, которая вышла из кабинета, даже слова не сказав в ответ. И что дальше? А дальше, сынок, я заблокировал все твои карты. И с завтрашнего дня ты живешь на зарплату генерального директора, и только я решаю платить тебе ее или нет. Считай, я поверил, кивнул и демонстративно п о х л о п а л ладоши. Это все? Каждый месяц я буду ставить тебе планы и проверять, выполнил ты их или нет. Поэтому папаша намеренно сделал паузу, чтобы я окончательно впечатлился. Откосить и не получится. Смешно. я с к р и в и л с я и поднялся с кресла. Всего хорошего. Развернулся и направился к выходу, делая по дороге отцу ручкой. Напугал, как будто в первый раз грозится, очень страшно, прямо коленки трясутся. Да не посмеет он заблокировать карты и усадить меня в свое кресло у него не получится. Серьезность намерений п а п а ш и я в полной мере прочувствовал на следующий день, когда заправлялся. Ваша карта заблокирована. Кассир отдала мне кусок пластика и внимательно посмотрел на меня. Другие есть? Конечно. Я усмехнулся. А внутри все замерло. Все три карты заблокированы и налички ни копейки в кармане. Впервые в жизни мне стало стыдно. Но папенька, держись, дорогой. Как бы потом жалеть не пришлось. Что лишишься из-за своей прихоти единственного сына навсегда? Так что там с моделями, Платон Романович? Секретарь в о з в р а щ а е т меня в реальность, а то я слегка из нее выпал. Как тут же резко открывается дверь в мой кабинет. Только двое уникумов могут так нагло врываться в мое личное пространство. Друзья, настоящие, такие же раздолбаи в прошлом, как и я, зато теперь за ум взялись. Только сейчас мне бы отлежаться и никого не слышать. Особенно Кирилла, этот тихо в принципе не умеет разговаривать. Алёнушка, солнце мое! Расплывается парень в улыбке на все свои тридцать зуба. Я так рад тебя видеть. Как командировка, Кирилл Александрович. м и л а я Алена для нас не просто секретарь, друг, наставник, жилетка даже иногда. Я выставил отцу единственное условие: своего помощника подберу сам, лично. И это не обсуждается. Кто бы только знал, какой табун девушек прошелся по моей нервной системе за неделю, пока я выбирал секретаря. Что только не делали, лишь бы их на работу взяли. И глазки строили, и блузки расстегивали. Парочка даже намекнула, что не против интима во время перерыва. Господи, за что мне это наказание? Отлично, Кирюха падает на один из свободных стульев, продолжая скалиться. Все готово к открытию двух новых аптек. о р а т ь то так зачем? Ворчу, закрывая глаза и потирая виски. Как же меня все достали? Что с ним? Слышу шепот друга. А после такое же тихое. Голова с утра раскалывается. А таблетки? Не унимается Кирилл, а я в ответ кривлюсь, о открывая глаза. Самый умный. Ладно, буду потише. Пожимает парень плечами. Что с моделью, Платон? Задолбали вы меня с этой моделью? Откидываюсь на спинку кресла, громко выдыхая, ибо головная боль уже зашкаливает за предельную норму. Неделю мозг мне выносит. Не могут сами что ли выбрать? Почему я? Других дел у меня нет, как тратить у й м у в р е м е на и н пересмотр кучи фотографий. Аляночка, два кофе с коньячком. Командует Кирилл и тут же выставляет руку вперед, не давая мне возможности даже рта открыть. Не обсуждается. Надо с о с у д ы тебя расширить, чтобы кровь поступала в голову. Лучше молотком двинь. Снова массирую пальцами виски, но больше не сопротивляюсь. Надо расширить, будем расширять. Мне сейчас, если честно, все равно. Даже спорить лень. Лишь бы отстали все эти советчики хреновые. С Кириллом мы знакомы еще со школы. Даже не помню, чтобы хоть раз сорились. Меня хоть з а с т а в и л и работать в воспитательных целях, а у друга ситуация похуже. Отец нашел себе молодую жену, которая родила ему нового наследника, а Кирилла с матери выгнал на улицу без гроша в кармане. Благо хоть квартиру с тачкой не одобрал. И на том спасибо. Но Кирилл простить ему предательство не смог. Мать начала б у х а т ь причем жестко. Ну и печальный финал. Парень долго отходил от потери близкого человека, но на то м и друзья, чтобы не просто тусить вместе, а поддержать в трудную минуту. Давай со мной в команду, предложил я к и р ю х и когда отец не оставил мне выбора. По бабкам нормально, да и людьми себя почувствуем. Если честно. То за д о л б а л уже без конца и края слышать в спину это дурацкое мажор. Блин, Платон, я же ни хрена не умею делать. Мой друг развел руками в разные стороны. Можно подумать, и я умею. Скривился я в ответ, но Кирилла тогда уговорил. От блинов пришлось отучать. С солидными людьми придётся общаться. Я и сам любитель крепких высказываний, но исключительно в кругу друзей или мысленно. Тут мне никто не запретит. Да и не услышит. Платон, завтра надо дать ответ, начинает Кирилл. Я слегка вспыхиваю. Кто у нас коммерческий директор? Вот тебе и карты в руки. Здрасте, приплыли. Фыркает парень в ответ. Подпись чья будет стоять на договоре генерального? а Вот и не перекладывай с больной головы на здоровую, усмехается Кирилл. Слушай, дай хоть поглазеть. тянется к моему столу и берет первую стопку фотографий. Мать честная, листает карточки, периодически округляя глаза. Тут работы не початый край. А вот с этой рыженькой я бы зажег. Машет фоткой в воздухе. Нам не абсолютно безразлично. Ладно, придется выбирать, а то ведь не отстанут от меня с этой моделью. Да и агентства ждут результата. Завтра крайний срок. Дальше затягивать нет времени. Беру первую попавшуюся стопку, а их аж целых десять, и перелистываю карточки. Боже, как я раньше-то с подобными зажигал! Страшные, как вся моя жизнь, тощие, одни ребра торчат. Я даже сейчас понять не могу, что ищу. Фигня какая-то. Швыряю стопку на стол, но немного промазываю. Часть фотографий падает на пол, а я наконец-то не сдерживаюсь. Твою ж, п Латон Романович! с и з д е в к о й произносит Кирилл. Ты же генеральный директор, а выражаешься как отвалил бы ты от меня. Наклоняюсь и начинаю собирать карточки с пола. Учить тебя и учить, смеется друг, а по совместительству коммерческий директор моей компании. Но я пропускаю ему ушей. Последние фотографии в а л я е т с я на полу, все остальные поднял. Только почему-то глаз именно сейчас зацепляется за изображение симпатичной девушки. Как-то предыдущие не зацепили, а это. Кристи Мей. Читаю на обратной стороне карточки, когда поднимаю с пола и снова поворачиваю изображением к себе. Они специально такие дурацкие псевдонимы себе придумывают. Нашел? Кирюха п р и в с т а в т со стола и пытается заглянуть, а я не свожу взгляда с фотографией. Невысокая, темненькая, с приятными формами. Все, как мне нравится. Серьезный, осознанный взгляд. А не то, что эти разукрашенные фифы. с т и п а страстью на физиономии, фу, противно смотреть, но только не сейчас. Агентство модели Diamonds. Снова читаю на обратной стороне карточки. Вызывай. Поднимая взгляд на опешившего Кирилла, будем завтра переговоры вести. Как скажешь. Парень пожимает плечами и выходит из моего кабинета. А я все никак не могу оторвать взгляд от фото девушки. Кристи, Кристи. Что-то не припомню. б у в н ю себе под нос, рассматривая внимательно, с и м п а т и ч н о е л и ч и к о Никак не припомню, как не пытаюсь память напрячь. Даже голова, кажется, перестает так сильно болеть, пока внимательно рассматриваю изображение этой Кристи. И с каждой минутой мне все больше кажется, что девушку на фотке я где-то уже видел. Только вот где?